Второе. Наша совесть не ваша совесть Полна, вольно, о всем забыв Дети, сами пишите повесть Дней своих и страстей своих Соляное семейство Лота Вот семейственный ваш альбом Дети, сами сводите счеты С выдаваемым за садом Градом С братом своим не дравшись, Дело чисто твое, кудряж. Ваш край, ваш век, Ваш день, ваш час. Наш грех, наш крест, Наш спор, наш гнев. Сиротские пелеринки, Облаченные отродясь, Перестаньте справлять поминки По Эдему, в котором вас не было. По плодам,